Глава 71 Капитан Исакава успел бросить машину вправо, когда цепочка пушечных снарядов едва не отсекла кораблю плоскость. Мастерским маневром он развернул машину, но опоздал на долю секунды. Его выстрелы прошли мимо вампира, и тот благополучно скрылся. Капитан вернулся на прежний курс, но на его пути встали еще два вампира. Они не желали пропускать чужака к тукану. Исакава сделал разворот и повел машину обратно. Без поддержки ему было не пробиться. Бортовой радар показал целый рой дозаправленных Ирсов, идущих в сторону Тукана. Исакава тотчас присоединился к отряду и повел его на таран обороны противника. Около 30 вампиров смело бросились на перерез 70 Ирсов. Закружилась карусель космического боя. Снаряды полетели во все стороны. Исакава не любил такие свалки, где можно было нарваться на шальной снаряд, выпущенный своими. Шедший справа, Ирс потерял кусок хвоста и вышел из боя. Исакава тут же занял его место и, увидев вампира, выпустил по нему ракету. Противник выполнил противоракетный маневр, но безуспешно. Еще несколько теней проскочили мимо строя Ирсов. Исакава проводил их длинными очередями из двух пушек. Несколько снарядов попали в цель, но вампиры сумели уйти. Слева вспыхнула цепочка далеких факелов. Однако капитан Исакава был к этому готов. «Внимание! Слева 40 градусов к главному курсу. Вижу 7 дас три. Возможно, это красные собаки. Будьте внимательны!» Исакава с неудовольствием отметил, что ряды Ирсов дрогнули. «Посмотрим, что это за красные собаки». Исакава сознательно заводил себя. Посмотрим, насколько они хороши. Как ни странно, даса не стали атаковать сразу. Они прошли на достаточно далеком расстоянии, предоставляя вампирам задирать пилота противника. Когда Исакава уже почти поверил, что красные собаки пройдут мимо, они сделали резкий разворот и словно нож масла вошли в построение Ирсов. Строй смешался, завязалась драка, которую так не любил капитан Исакава. Его испуганные пилоты стреляли во всех направлениях, в то время как красные собаки элегантно проскальзывали мимо целей и, промахнувшись, не старались добить противника во что бы то ни стало. «Клаус, меня подбили!» — кричал кто-то в эфире. «Следи за верхом! Подрезай его, Макс, подрезай!» Исакава не понимал, кто это кричит, и старательно лавировал между бешено метавшимися машинами. Перед ним промелькнул силуэт Даса. Капитан хотел выстрелить, но, поняв, что не успевает, тут же отказался от этой затеи. Откуда-то сверху пронесся дымящийся вампир и врезался в подраненный Ирс. От сильного удара машины развалились на части и полетели вместе, превратившись в кучу технического мусора. Какой-то сумасшедший открыл по обломкам огонь. «Один из наших», — с сожалением отметил Исакава совершенно неожиданно для себя он увидел базу тукан она шла встречным курсом и как понял исакова стремилась достать авианосец своими туннельными пушками пронесшаяся над дерущимися истребителями две зенитные ракеты ударили в носовую часть тукана получи зараза порадовался капитан исакова и пустил свою машину на перерез тукану Навстречу его Ирсу ударили зенитные арт-автоматы, но их снаряды запаздывали, а расстояние до Тукана стремительно сокращалось. Еще секунда Исакава открыл огонь из обеих пушек. Он видел, что его примеру последовали еще несколько машин, но стрелки базы взяли правильное опережение и два Ирса развалились от прямых попаданий. Вот из боя вышел один из «Красных собак», Его машина горела, и он стремился к спасительной базе. «Нет, не уйдешь», — злорадно подумал Исакава и, развернув машину, выпустил одну за другой три ракеты. Пилот Даса заметил опасность. Он попытался выполнить вираж, но ослабевшие двигатели едва тащили машину, и все три ракеты угодили в цель. Пролетев по инерции, обломки Даса ударились в борт Тукана, оставив на обшивке черные пятна копоти вот так красные собаки!» — возликовал Исакава, и, увидев еще один знакомый силуэт, смело направил свой штурмовик в атаку. Дас вел бой сразу с четырьмя Ирсами. Он был немного потрепан и казался пилотом Омеги легкой добычей. Исакава атаковал совершенно открыто. За ним пристроились еще два штурмовика. Но Дас быстро, как танковая башня, развернулся в сторону Ирсов и выпустил точную короткую очередь. Капитан Исакава успел среагировать, а вот шедший за ним машине не увильнуть не удалось. Следующим загорелся еще один неосторожный Ирс. После этого даст решил спасаться бегству. Капитан Исакава и еще трое пилотов Амиги устремились за ним. Они были заряжены только на погоню и не смотрели по сторонам. Когда Исакава понял, что чересчур увлекся, было уже поздно. По колпаку кабины щелкнул снаряд, и прозрачный пластик покрылся мельчайшими трещинами, превратившись в матовое стекло. «Я ничего не вижу», — выругался Исакава и, ориентируясь по приборам, развернул машину обратно к авианосцу. Тревожно писк радара утих, все враги остались позади. Навстречу двигались очередные 20 перезаряженных Ирсов. «Кто это?» — прозвучал голос в эфире. «Капитан Исакава, его номер. Что это с его кабиной?» «По-моему, его вырвало». «Посмейтесь, посмейтесь», — не отрывая глаз от радара, подумал Исакава. «Узнаю, кто. Прибью».